Глава 12, часть 3. Но далеко я не убежала. Мою ногу обвила гибкая лиана, которая каким-то невидимым чудом не собиралась превращаться в кучку пепла от соприкосновения с огнем. А в следующую секунду меня вздернули вверх, как тряпочку, и подвесили вниз головой, заставив волосы подметать пол. «Вот же гадина!» – прошипел ох, держась за побитый глаз. Я не без удовольствия про себя подумала, что он еще неделю как минимум сможет своим уже наливающимся фонарем улицу подсвечивать. Приятно познакомиться. Я сложила руки на груди. А я Мириам. Вам не говорили, что врываться на территорию чужой академии без приглашения неприлично? Ты мне зубы не заговаривай. Он демонстративно поиграл небольшим кинжалом в руке. Спрошу один раз, где Амалия? Кто? И Я непонимающе наклонила голову вправо. Ну или влево, смотря откуда смотреть. Когда висишь вниз головой, то понять сложно. «Амалия Ройтон», — гаркнул он мне в лицо. «Где она?» «Ты же обещал, что спросишь один раз, разве нет?» Я невинно похлопала глазками. «Может, убьем ее?» — предложил кто-то из толпы. «Все равно толку нет никакого». «Не советую», — раздалось сбоку. Все присутствующие, включая меня, повернули голову вправо, где, спокойно облокотившись на горящую колонну, стоял Рей Тей, собственной персоной. Его крепкая фигура и даже длинный хвост были окружены ледяным пологом такой силы, что появилось ощущение, что в помещении стало чуточку прохладней. Даже захотелось подойти поближе, чтобы немножко глотнуть свежего воздуха и избавиться от невыносимой жары. «Еще один...» прокомментировал появление моего спасителя один из орков. «Тебе чего, Белобрысый?» поинтересовался Ох. «Да, я предупредить хотел». Лениво, растягивая слова и не двигаясь с места ни на сантиметр, начал объяснять Дроу. «Если вы ее прибьете, то она стопроцентно воскреснет на второй день, а потом прилепится к вам в виде персонального привидения и будет всю жизнь таскаться за вами. Гарантирую, взводите через пару часов». Он сочувствующе покачал головой, с усмешкой посматривая на меня. «Ты издеваешься?» Я не выдержала. «Ты меня спасать пришел или как?» «А что не так?» Допытывался он, не делая в мою сторону ни шага. «Заткнись!» Я мрачно попыталась отвернуться к стене, но в подвешенном состоянии это сделать непросто, так что у меня ничего не получилось. «Мы вам тут не мешаем?» поинтересовался Охре. Мешаете. Отрезала я, но, видимо, обидела его, потому что в следующую секунду в мое лицо полетел кинжал. Я инстинктивно зажмурилась, но ничего не произошло. Тогда я открыла один глаз и увидела прямо перед собой мужскую фигуру, закрывающую обзор на орков. Точнее, ту часть мужской фигуры, что пониже спины. Хм, крепкая часть. Я отошла от шока и посмотрела наверх, туда, где была голова Рея. А ведь около меня стоял именно он. Буквально за секунду, за время полета кинжала, он оказался рядом. У него на лице все так же была ухмылка, но сейчас она выглядела жутко, особенно вместе с ледяным замораживающим светом глаз. «Я же сказал, не советую». Тихо и устрашающе проговорил он, немного дернув рукой. Я перевела взгляд туда и успела заметить, что брошенный кинжал был зажат у дроу в руке, острием в кулаке. На пол по капельке стекала алая кровь, которая моментально сворачивалась в бушующем огне. А буквально через мгновение этот же кинжал полетел обратно. Мужчина рывком бросил его вперед в толпу орков, а затем вытащил из-за пояса меч. Не оборачиваясь, он спросил: Мири, я правильно понимаю, что твой огонь сейчас настолько же бесполезен, как и мой лед. Верно? Я заторможенно кивнула, не в силах отвести взгляд от его кровоточащей руки. Осознание того, что эта ладонь только что спасла мне жизнь, обрушилось на меня, как мраморная плита, и придавило своим весом. Тогда будем по старинке. Он на секунду повернул ко мне голову, подмигнул, а затем одним взмахом руки перерезал стебель, меня держащей, и выкинул в открытое окно. Я завизжала от страха, падая спиной вниз и мысленно прощаясь со своей жизнью, как меня внизу подхватили чьи-то руки, а попа коснулась горизонтальной поверхности. «Жива?» а спросила Таня, заглядывая в мое лицо. «Жива!» – прохрипела я. «Слава богу!» – ведьмочка обернулась вперед и крикнула. «Брей, спускайся!» Пол под нами пришел в движение, и вдруг я осознала, что нахожусь на широкой спине дракона. Он спустился на поляну перед Академией, быстро сбросил нас на мягкую траву и с ревом взлетел, чтобы устремиться к пылающей части здания. «Орки, да?» – спросила Таня. Я кивнула. «Ну все, хана им!» Она почти радостно зажмурилась, а потом проводила влюбленным и глупым взглядом фигуру ректора, уже вламывающегося внутрь академии. «Сейчас Брей их научит все вокруг поджигать и взрывать». «Огонь там не очень действует», — предупредила я. «А, ну значит, затопчет». Ничуть не смутилась Таня. «А тебя рейс спас, да?» Я села и хмуро посмотрела по сторонам. «Спас. Вроде и спас, а вроде и опять выбесил. Несносный друг. Лишь бы ничего с ним не случилось.